Ему Германа. Вы думаете, что это Герман? А кто? Его дочь прячет куртку с продырявленным рукавом и признается в убийстве. Понятно, что хочет кого-то прикрыть. Кого? Вы проделываете довольно вульгарный эксперимент над беременной женщиной и устанавливаете истину. Она пытается взять вину на себя. Затем признается Герман Фрич. И еще к тому же телефонный разговор с Франкфуртом. который дает основание для серьезных выводов. Думаю, что он позволяет понять мотивы убийства. То есть, если ваша гипотеза относительно королевского Векселя соответствует действительности, то отсюда вытекает вполне правдоподобное предположение. Герман убил Кольбатца, чтобы присвоить себе деньги, предназначенные на покупку ценного антикварного документа у старого слуги рода фон Кольбатцев. Вы думаете, что Векселю Германа... Почему вы сделали подобное заключение? Все очень просто. Дед Германа был последним слугой кольберцев. Вспомните-ка, Герман сам говорил вам о золотой монете, которую его деду подарил капитан Хорф. Он наверняка сохранил не только монету. Кто лучше Лакеев знает все потаенные закоулки дворцов и кабинетов своих господ. Причи же служили и камердинерами, и лакеями, и садовниками. Я изменяю... О вас мнение, доктор. Очень признателен. Но мне просто хочется, чтобы мы как можно скорее отсюда уехали. Ваше желание, однако, еще не может служить поводом для ареста Германа. Но на худой конец. Сойдет довольно серьезную лику, Куниски рассмеялся. Люблю судебные процессы, в которых обе стороны оперируют лишь косвенными уликами, не имея ни признания обвиняемого, ни прямых доказательств, Они получаются очень волнующими. Чувствую, что вы просто питаетесь слабость мелодраматическим представлениям, поэтому вынужден вам напомнить, что здесь совершенно другое, здесь серьезное преступление его жертва иностранный подданный. У нас уже есть три возможных убийцы. Не хватает четвертого. И мы не уедем из Колбача до тех пор, пока доктор Бакула не признается. Так вы думаете, что это он? Возможно. Вы знаете латынь, доктор Куницкий, только медицинскую. Тогда я постараюсь перевести вам вот эту надпись украшающую портрет Матеуши из Колбача. Вы слушаете? Если ты хочешь получить то, чего ты жаждешь, то должен поступать не так, как поступаешь сейчас. Куницкий поднимается с кресла. И вижу, что он очень устал, потягивается. Останавливается у портрета Анны Хартман. Она мне больше нравится. Я не совсем понял. Если хочешь получить, то поступай не так. Чего он жаждал? Матвеуш хотел иметь много денег. Бакуле нужно алиби. Ничего не понимаю. Хотя я вам уже говорил, с меня хватит. Вам придется еще немного потерпеть, доктор Куницкий». Тем более, что в башне появилось привидение. Посмотрите. В башне вспыхивает свет. Его бледный отблеск на мгновение заряет за отнеженный газон, но исчезает так же внезапно, как и возникает. Четвертый убийца. Дом был, рассказывает. Значит, я и сказал. «Если еще раз, поймаю вас в коридоре, мне придется отвезти вас в гальчевицы и посадить в арестанскую камеру». Она начала реветь. Дошла уже совсем до истерики. Оправдывалась. Ей, мол, понадобилось в туалет. Я ответил, «Хорошо». «В туалет вы можете ходить сколько вам вздумается, но какого черта вы ледете в башню? Привидение захотелось поиграться». И тогда из ее комнаты выскочил разъяренный пан и набросился на меня. «Как вы, гражданин, себя ведете? А еще работаете в милиции!» Орал, что я не имею права так разговаривать с его женой. Мне пришлось запереть девчонку на ключ, а пана-хранителя привезти сюда. И еще докладываю, что те часы в башне которые ходят корабль, разлетелись на мелкие осколки. Все. Дом был чувствует себя очень обиженным. Так это было?» — пан доктор Бакула, спрашивая охранителя, который с вызывающим видом засовывает руки в карманы, садится на подлокотник кресла. «Более или менее. А ваш подчиненный забыл только добавить, что несколько раз произнес слово «бандит», которое, как я предполагаю, было адресовано мне. И я хочу вас заверить, что в свое время я не применю об этом вспомнить».